Глава сорок Бритва. Первоочередное правонаследование дочери после смерти отца объявил полковник Гущин, когда Клавдий Мамонтов и Макар вернулись в управление с результатом беседы. Лева контимиров ждал во внедорожнике Макара. Он молча дивился суматохе, поднявшейся после его воспоминаний о квартете шалунов. Устраняя Гулькину как наследницу мужа, Тамара Цармона — получала возможность завладеть его авторскими правами на то, что он создал. Кирилл Гулькин не смог бы претендовать на авторские права. Он ведь не состоял в родстве с Авесоломовым, и тот его не усыновлял. А Тамара доказала бы родство через суд, объявив себя его родной дочерью, написав заявление в суд с представлением свидетельств общения с художником как с родным отцом, рассказав покойной матери о его отцовстве и уже на этом основании потребовала бы эксгумацию тела Виссаломова и проведение экспертизы ДНК на предмет установления их кровного родства. Суд, в отсутствии других родственников художника, способных возражать против ее иска, в эксгумации бы Тамаре не отказал, экспертиза их ДНК и стала бы главным доказательством. А вещи отца Тамара украла сдачи перед планированием убийств. Они ей потребовались для анонимной экспертизы ДНК, Ибо она сама желала полностью и наверняка убедиться на фактах, что она действительно дочь Авессоломова, прежде чем решиться на радикальные кровавые меры. Доказав через эксгумацию тела Авессоломова и экспертизу ДНК свое кровное родство с ним, она бы уже официально считалась дочерью художника. И любой суд присудил бы именно ей все авторские права на квартет шалунов. Однако... Его нарисованные персонажи... Макар покачал головой. «Ну, черт возьми, столько жертв, столько усилий, такой адский риск! Она на него шла, и все из-за каких-то мультяшек?» «Изначально за квартет шалунов, за выкуп прав на каждого нарисованного героя, а студия предлагала по пятьсот тысяч. А это стартовая цена», — напомнил Клавди Мамонтов. «Мы обвиняли Астаховых в умысле на убийство из-за трех миллионов, а здесь сумма может быть гораздо крупнее». Но лишь одна Тамара в состоянии объяснить нам все. Свои мотивы, цели, намерения и желания. Поведать о балчности, о жажде наследства, творчества своего отца, каким она себе его воображала. «Ничего она нам не скажет», — мрачно ответил полковник Гущин. Макар прав, узел крепко завязался. Однако без ее признаний и показаний мы погрязнем его распутывание на месяцы. Доказательств ее вины при обыске ни в ее московской квартире, ни на даче контимировых мы не найдем, я и не надеюсь. Она давно все уничтожила и гербарий борщевика, и заготовки его сока, и фломастер свой красный наверняка выбросила в лесу, а не в домашнюю канализацию спустила. На месте убийств ее никто не видел. Она начнет все отрицать. Мы станем наседать, она упрется. Узел затянется еще туже. «Узел можно разрубить, как Гордиев, Федор Матвеевич», — объявил Клавдий Мамонтов. «Что ты предлагаешь конкретно?» — Гущин глянул на него. «Спровоцировать ее на новые убийства». «Лёвки!» — воскликнул Макар. Он сразу понял, куда клонит Мамонтов. Она нам его подсовывала как виновного с самого начала. Вся затея с борщевиком Сосновского, весь спектакль в серии был направлен ею на то, чтобы пожизненно упечь левку в тюрьму. Она убила искру, намереваясь окончательно затянуть петлю на его шее. И в какой-то момент ее план сработал. Полиция Левку арестовала. Представьте ее состояние, ее бешенство, страх, когда она вдруг поймет, что ее план рухнул, и она в проигрыше, спросил Клавдий Мамонтов. — Потому что полиция внезапно отпустила Левку и сняла с него обвинение, — подхватил Макар. И он, на ночь глядя, заявится домой на академическую дачу продолжал Клавдий Мамонтов. «Прямо к ней в лапы. Что бы я, например, стал делать на ее месте в отчаянной ситуации?» «И... и как бы ты поступил?» спросил полковник Гущин. Он слушал обоих друзей, однако пока своих решений не озвучивал. «Инсценировал бы новый суицид Левки», хладнокровно ответил Клавдий Мамонтов. «Как-то постарался бы его угробить в доме сегодня ночью. И выдал все за самоубийство». «С признанием. Может быть, записочку подкинул. Мол, отпустили, но я виновен. Всех я прикончил, и жить с таким грузом больше не могу и не хочу. Ухожу, Аривидерчи». «Ты считаешь, Тамара Цармону на подобное отважится спросил полковник Гущин. «Да», — Клавдий Мамонтов убежденно кивнул. «Мы были свидетелями того, как она набросилась на Светлану Кантемирову. Схватила старуху за горло на глазах полиции из-за оскорблений покойной матери. Она даже при вас, Федор Матвеевич, не сдержалась. Она в припадке ярости, пусть и пьяная, облила баню в Щелыково, керосином, где ее пьяный отец развлекался с любовницей только потому, что он отказал ей в деньгах, предпочел отдых на море с Мухиной. Она была готова сжечь их обоих живьем. Она безжалостно задушила трех женщин веревкой, совершила поступки, на которые не каждый мужик решится. Я думаю, она захочет поставить точку в нашей истории самым радикальным способом. Ну, не знаю. Макар явно сомневался. Ей, конечно, нужна чистая, незмутненная ситуация для дальнейшего подтверждения родства с Юрием Авесоломовым и оформления наследства его авторских прав. Это невозможно, если уголовное дело об убийствах не закрыто. Если существует подозрение, что истина так и не установлена. Тамара умная женщина. Она оставила след в деле, связываясь по поручению Искры с юристами. Они не станут молчать. Для минимизирования рисков самой оказаться под подозрением, ей как воздух необходим окончательный вердикт суда о виновности Кантемирова. Либо согласен Клава. Нужны его смерть и признание. Вопрос в том, сделает ли она сейчас свой шах и мат, решась убить Левку в доме, инсценировав его суицид. Она все же не Дон Корлеоне не черная вдова. Она обычная женщина, — тихо произнес полковник Гущин. — Она для меня пока еще полная загадка, несмотря на все наши узлы. Надо ее спровоцировать, подтолкнуть, — повторил свое предложение Клавдий Мамонтов. — Заставить действовать, обставить появление легкие дома, столь неожиданное и опасное для нее, так, чтобы она сочла, он в ее полной власти, он беспомощен, «Доверчив, глуп, мотыльком, помните, ночных бабочек вокруг лампы в глэмпинге? Он летит на ее огонь. контимиров согласится нам помочь?» «Дело опасное», — хмыкнул полковник Гущин. «Мы его убедим, а вы вежливо попросите. Он у вас в долгу за свой дурацкий бок, с вами благородно оставленный без внимания. Вы его выпустили, разобрались по-человечески», — ответил Макар. «Но нам и с ним стоит оставаться на стороже». Неизвестно, как поведет себя человек, совершивший три попытки суицида, когда до него дойдет, кто именно убил его мать. Навязались они все на нашу голову, — с непередаваемой интонацией выдал полковник Гущин. «Ладно, рубим с плеча Гордиев узел. В любом случае мы ничего не теряем. Если Тамара Цармона не клюнет на нашу удочку и решит затаиться, мы ее просто задержим и начнем распутывать. Медленно и упорно». «Зовите вашего мажора!» «Только бы он сейчас не дал задний ход с перепугу!» Макар отправился за Кантемировым. Затем они вчетвером заперлись в кабинете розыска. Лёва Кантемиров, внук академика-ботаника, не струсил. Клавдий Мамонтов внимательно наблюдал за ним, когда он слушал Макара и полковника Гущина. Мамонтов следил за выражением лица Кантемирова. Он сначала побагровел, затем побледнел, а потом стал тихим, сосредоточенным, серьезным. Он понял. И он пошел им навстречу. «Надо срочно достать у гаишника в черный ландкрузер с затемненными стеклами. Левка же свой утопил. Нам потребуется схожий», — шепнул Клавдий Мамонтов Гущину, когда они начали готовиться. «Я тайно поеду с ним, подстрахую его в доме». «Клавдий, лучше я, а? Как ты с одной рукой?» — встревожился Макар. «Без обид, ты в доме не справишься, братан, в отличие от меня», почти извиняясь, скромно ответил Клавдий Мамонтов. «Рука мне не помеха, не сила нужна, определенные навыки. Например, передвигаться незаметно и бесшумно в помещении. А ты топаешь. Тебя Тамара засечет, меня нет». «Ладно, делаем, как велит наш ниндзя», — полковник Гущин усмехнулся. «Макар, мы же не в кустах борщевика спрячемся, не переживай. Мы с тобой, как всегда, на подхвате». «Варьер-гарде по первому зову». Забыл, как в твоем любимом английском стихе? «Свистни тебя, не...» «Ты свистни, тебя не заставлю ждать я», — Макар свистнул. Цитата из стихотворения Роберта Бернса. В полночь к воротам академической дачи подъехал черный ландкрузер За рулем сидел Лева Кантемиров. Он посигналил громко и своим пультом открыл автоматические ворота. Въехал на участок. В темном доме на втором этаже зажёгся свет. Тамара Цармона проснулась, спустилась вниз. Свет вспыхнул в холле на просторной веранде и в салоне, где когда-то Клавдий и Макар вели беседу с хозяйкой дома и Тамарой, которая сейчас, распахнув дверь, встречала Леву контимирова «Всем доброй ночи!» — громко возвестил Лева, выбираясь из внедорожника. «Привет, Тамара!» «Тебя отпустили?» «Ага, не бойся, не сбежал!» ты даже извинились. Сказали недоразумение. Я свободен, чист. Ох, какая хорошая новость, Лева, дорогой! Я так и знала, все выяснится. Они всегда сначала хватают, потом разбираются. Ты же ни в чем не виноват. Клавдий Мамонтов, лежавший на полу внедорожника, слышал их разговор. В голосе Тамары сквозила неподдельная радость и. Облегчение. На долю секунды Мамонтов даже усомнился. Правы ли они в отношении нее, несмотря на все, что раскопали в чистом ключе, идя по следу? Или же она великая лгунья? Мне прямо сейчас горячую ванну, объявил Лева Контимиров. Тюрегой от меня воняет. Попахивает, ничего, отмоемся. Левушка, самое главное, что они тебя отпустили. Я сейчас все приготовлю для тебя. Тамара шутила, в голосе ее снова звенела радость. «Медные трубы счастья и ликования». Или то лишь казалось Клавдию Мамонтову, уже начинавшему сомневаться в собственных словах о ней. Женщине загадки. «Только не мамину ванну наверху, другую? В маминой я не могу. И найдется у нас дома пожрать? И выпить дай мне, Тамарик, пожалуйста. Бутылку прямо в ванну мне, ладно? Я весь и сушен. Лева Кантемиров со своей ролью справлялся отлично. То он его опять, как у персонажа сериала «Наследники». Еще в управлении полиции по просьбе Гущина он нарисовал подробный план академической дачи в Воеводино. Клавдий Мамонтов и Макар видели лишь отдельные комнаты, вход, но не весь дом. Гущин, руководивший обыском в лабиринте помещений, тоже путался. На даче имелось четыре ванных. Личные искры, примыкавшие к ее спальне на втором этаже, там же, на втором, небольшая ванная рядом со спальней Тамары и гостевыми комнатами, и совсем маленькая душевая с туалетом для прислуги. И просторная ванная на первом этаже с сауной и парной кабиной. «Все приготовлю в момент!» Тамара засуетилась, скрылась в доме. Лёва медлил на ступенях перед входом, наклонился. Как они и уговорились, он оставил на крыльце пульт для ворот и свои ключи от входной двери. Зашел в дом, оглянувшись на ленд-крузер, припаркованный так, чтобы на него не падал свет фонаря. Входную дверь он не захлопнул. Клавдий Мамонтов бесшумно выбрался из внедорожника. Он был босой и в одних брюках, даже рубашку снял. Перевесь тоже. Раненую руку он крепко прижимал к боку. Клавдий проскользнул в дом. В это время Макар в дальнем конце обширного участка уже перелез через забор и мчался к даче. Полковник Гущин ждал с другой стороны забора в зарослях. Они с Макаром всю дорогу следовали за внедорожником Лёва и Клавди, лишь на повороте к даче разделились. Полковник Гущин приказал выключить звук у мобильных телефонов. Своих коллег по управлению он о ночной операции «Воеводина» даже не поставил в известность. Не забрал приданные силы из патрульных и оперативников. Они, по его мнению, могли лишь создать ненужный шум и все испортить. Макар достиг крыльца, забрал ключи и пульт. Тихонько открыл калитку и впустил полковника Гущина на участок. В дом они пока не лезли, предоставив Клавдию Мамонтову действовать самому по обстоятельствам. Аккуратно и профессионально. На академической даче царил полумрак. В большой ванной первого этажа гудела вода. Легко раздевался. Он вел себя нарочито беспечно, стараясь не заранить семя подозрений в душу той, с кем коротал ночь в пустом доме. Клавдий Мамонтов бесшумно прошел по коридору мимо ванной, мимо темного салона, где они когда-то разглядывали с искрой фотографии. Полоска света пробивалась из-под двери кухни. Мамонтов нажал на ручку и тихо приоткрыл дверь. Он видел Тамару в профиль, перед распахнутым холодильником. На полу лужа молока. Пакет вырвался из ее рук и упал. Она стояла, опустив руки, склонив низко голову. Затем резким жестом прижала обе руки со стиснутыми кулаками к груди, ударила с силой себя в грудь, лицо ее исказилось. Клавдий Мамонтов отпрянул от двери кухни и метнулся на веранду. Встал так, чтобы контролировать весь коридор. Тамара выбежала из кухни и ринулась. Он следил за ней. Что у нее в руках? Нож? Она кинется убивать Левку в ванной ножом? Но нет, руки ее пусты. Тамара быстро направилась по коридору к лестнице наверх. Клавдий не стал ее преследовать, следить. На лестнице не скроешься от ее глаз. Он решил подождать. Минуты текли медленно. Быстрые шаги вниз на широкой лестнице. Тамара с коробками лекарств, прижатыми к груди, Торопилась по коридору назад. Когда она вошла в кухню, Клавдий Мамонтов переместился ближе в салон. Через распахнутую дверь кухни он видел, как Тамара вывалила коробки на стойку, схватила кофемолку и начала вытаскивать из упаковок разные таблетки, бросая их в ее контейнер. Включила кофемолку. Клавдий Мамонтов понял, что она забрала лекарство искры контимировой Возможно, ее снотворное или еще что-то сильно действующее, и теперь делает микс, так называемую «радугу». жужание кофемолки напоминало полет шмеля. Мамонтов отмел прочь все свои непрошенные сомнения. Игра началась, и он приготовился действовать. Тамара достала из винного шкафа бутылку коньяка, открыла, свернула из салфетки воронку, Сунула в горлышко, высыпала размолотые таблетки, радугу в бутылку, взболтнула коньяк, затем включила газовую плиту и сожгла воронку, едва не опаляя себе пальцы. Кофемолку она тщательно вымыла, убрала, запихнула в карман своей хлопковой пижамы несколько упаковок таблеток, забрала бутылку и, она секунду помедлила, провела рукой по вспотевшему лицу, откинула со лба темную челку. По коридору она шествовала медленно и спокойно. В ванной все еще гудела вода. Лёва плескался после тюремных нар. Тамара постучала в дверь. Левушка, с легким паром!» Ее голос звучал почти нежно. «Я у двери оставила, и ужин почти готов!» «Спасибо, Тамара!» Всплеск шлепанья по мраморному полу ванной левиных босых ног. Дверь приоткрылась, он забрал бутылку отравленного коньяка и бокал, принесенный Тамарой. Она снова медлила секунду в коридоре, затем развернулась и пошла назад, в кухню. Свет ламп на фотоэлементах, газ в коридоре по мере ее удаления. Когда она скрылась, Клавдий Мамонтов словно тень скользнул в ванную. Лева сидел в мраморном мини-бассейне, утопленном в пол. Бутылка стояла на полу, бокал тоже. Клавдий Мамонтов сделал ему жест. «Тихо, не паникуй, я здесь». Вытащил из кармана брюк резиновые перчатки, включил воду в раковине и вылил три четверти коньяка. Оставил необходимое количество для будущей экспертизы. Лева контимиров не отрываясь, глядел, как он выливает коньяк, затем откинулся на спину в ванной в бассейне и окунулся с головой. Клавдий Мамонтов втиснулся в щель между мраморной перегородкой, отделявшей унитаз от душевой кабины парной. Он набрал номер Макара, у того без звука вспыхнул экран. Знак, что все идет по тому плану, который, в общем-то, и предполагал Мамонтов изначально. Через какое-то время Макар и полковник Гущин должны тоже зайти в дом, но пока ожидание терпеливое и долгое. Прошел час, а может и больше. Клавдий мамонтов ждал в своем укрытии в огромном зеркале украшавшем стену он видел мраморный бассейн и распростершегося в нем голова контимирова из крана в ванну капала вода кап кап шаги в коридоре щелкнула дверь открылась клавди мамонтов замер тамара зашла в ванную она глянула на контимирова почти утонувшего в воде Глаза его были закрыты. Она изучала его, ждала. Затем, видно, убедила себя, что он в полной отключке из-за радуги. Глянула на опустошенную бутылку на полу. Лицо ее снова исказило гримаса, однако она быстро собралась. Шагнула к зеркалу над раковиной, достала из кармана пижамы резиновые перчатки. Клавдий Мамонтов подумал, «Мы с вами Тамарочка одного поля ягоды, Надела их... Извлекла из кармана тюбик губной помады. Клавдий Мамонтов подумал красной помадой искры Кантемировой из ее спальни. Теперь помада у Тамары вместо алого маркера. Тамара мгновение примирялась, а затем вывела резкими жестами помадой на зеркале. «Ухожу. Простите. Я убийца. Не могу с этим жить». Она шагнула к ванне, взяла Левку за руку, и всунула ему в пальцы тюбик помады, оставляя на нем его отпечатки. Затем бросила помаду в ванной. Вытащила из кармана пижамы несколько упаковок таблеток, уронила на пол. Все дальнейшее происходило в вдоль секунды. Клавдий Мамонтов, хотя и был готов, все равно оказался почти застигнутым врасплох. Потому что Тамара не воспользовалась ножом, пытаясь вскрыть кантемирову вены на руках, как Мамонтов воображал. «Нет!» Она внезапно начала отходить от безжизненного Лёвы, удаляться, огибая мраморный бассейн. Мамонтову показалось, что она покидает ванну. Но вдруг Тамара резко наклонилась, ухватила Леву за ноги и с силой дернула на себя. Он мгновенно ушел глубоко под воду. Захлебнулся. В его горло хлынула вода. Притворяясь одурманенным лекарствами, добросовестно играя роль подсадной утки, он не ждал нападения подобного, по крайней мере. Он даже не успел закричать, он бы утонул мгновенно. Клавдий Мамонтов бросился к ним, в прыжке ударил Тамару ногой с разворота в бок, она отпустила ноги Кантемирова, отлетев в сторону. Мамонтов ринулся на помощь Леве. Тот бил руками по воде, кашлял, однако он вынырнул сам. Тамара корчилась от боли на полу, пыталась подняться. Она хрипела от боли. Ее и Мамонтова теперь разделяла ванна-бассейн. Лева Контимиров отпихнул Мамонтова от себя с неожиданной силой и рванулся из воды. — Сука! Убийца! И меня хотела прикончить! — заорал он истерически. Словно огромный голый кузнечик, он выпрыгнул из бассейна, с грохотом выдвинул ящик комода, стоявшего рядом. Он хорошо знал, что внутри, и... Клавдий Мамонтов увидел в его руке старинную опасную бритву. Наверное, ею на даче пользовался еще его дед. Лева налетел на Тамару, едва поднявшуюся на колени, вцепился ей в волосы, запрокидывая голову, прижимая лезвие бритвы к ее смуглому горлу. «Говори, сука, как убивала мою мать!» — заорал он на весь дом. «Говори все мне! Я не они, ты меня знаешь! Скажи все мне или зарежу!» Левка, брось, прекрати!» — загремел Клавдий Мамонтов, понимая, что ситуация вот-вот может выйти из-под контроля. Дедовскую опасную бритву в руках ботаника Лёвы они уж никак не могли себе представить. «Он меня убьет! спасите меня!» — пронзительно визжала Тамара Цармона. На ее горле выступили капли крови, лезвие поранило кожу. я все всё-всё скажу, только отнимите у него бритву, он же из их породы!» — орала Тамара в полном ужасе. «Спасите меня, я все скажу! Это я, я, я убил Искру и всех остальных!» Дверь ванной с грохотом распахнулась, ворвались Макар и полковник Гущин, услышав в доме вопли и шум. «Дай сюда бритву!» — внятно, четко произнес Клавдий Мамонтов, шагнул и протянул руку. контимиров продолжая удерживать стоявшую на коленях Тамару за волосы, отдал ему бритву деда-академика, отшвырнул от себя Тамару. Словно раздавленный червяк, она ползала, корчилась у его ног на мокром мраморном полу.